Седьмое. Элиза. Никогда еще я не ждала понедельника с таким нетерпением. Уж лучше работать, чем торчать одной дома. Прихожу раньше обычного. На месте только Норы и Оливье, он уже в наушниках. На клавиатуре моего компьютера лежит пакет. Коллега улыбается. Подумала, тебе потребуются взбадривающие средства. Запускаю руку в пакет и достаю большой кусок оса Невареный прессованный сыр из овечьего молока, который производят на юго-западе Франции. Название сорта происходит от долины Осы и букового леса Ирати. И баночку вишневого варенья. У меня впервые перехватывает горло из-за сыра. «Поделишься?» — интересуется Нора. Я качаю головой, указав взглядом на Оливье. Она понимает и протягивает мне нож. «Я выгляжу настолько подавленной. Он для сыра, балда». смеется Нора. Приступить к пиру я не успеваю. Появляется наша шефиня-мадам Маденье. Она жмет мне руку, саркастически улыбается и спрашивает. «Свершилось? Птенец покинул гнездо?» Я не отвечаю, что немало ее не обескураживает. «Ради всего святого Элиза, вы же не думали, что он до 50 лет будет прятаться у вас под юбкой? Детей заводит не для себя. Не понимаю я женщин, относящихся к потомству, как... к недвижимому имуществу это второй старт не упустите его вы же еще молоды так не тратьте силы на переживания за двадцать лет я хорошо узнала мадам маденье у нее есть мнение по всем вопросам и она не может не высказаться даже если ее ни о чем не спрашивают это сильнее ее ее любимые мишени женщины лентяйки смеют уходить в декрет а вот она вернулась на работу через неделю после родов И эпидуралку, один из методов местной анестезии, при котором лекарственные препараты вводятся в эпидуральное пространство позвоночника через катетер, ей не делали. Наркоз для трусих. Мадам ненавидит заносчивых развратниц, имеющих наглость носить мини-юбки, глубокие декольте и красить губы, а потом жаловаться, что их щупают все, кому не лень. Сначала я молчала, не могла позволить себе потерять работу, Я каждое утро плелась на службу с тяжелым сердцем, но довольно скоро попыталась дать ей понять, как неуместны подобные высказывания. Ничего не вышло. Возражения еще сильнее заводили мадам Мадинье. Теперь я, в отличие от коллег, смотрю, как она плюётся ядом, но в смысл слов не вникаю и воспринимаю их как надоедливый фоновый мотивчик, который все равно не смолкнет, пока не прозвучит последняя нота. Чужую жизнь легче судить и разбирать по косточкам, чем свою. Она продолжает разглагольствовать, не глядя на меня. Заведите шиншилу, если нуждаетесь в компании. Или мужчину? Почему нет? Не хотите найти спутника жизни? Оливье снимает наушники и, не скрываясь, хихикает. Мадам Мадинье пиявит меня взглядом. Она ждет ответа, я теряюсь и бормочу. Нет, у меня. Нора спешит на помощь, задает вопрос о полученном счёте. Я набрасываюсь на сыр. Съедаю все до корки, и тут Нора присаживается рядом со мной на корточке и шепчет. «Ты должна заняться африканским танцем». «Что?» «У Мадинье, конечно, много заскоков». «Но в одном она права. Да, детишки выросли, но твоя жизнь не кончена. Ты всегда мчалась после работы домой к сыну, а теперь у тебя есть время для себя». «Ты впадешь в депрессию, если будешь сидеть заперти. Неужели у тебя нет хобби?» «Я задумываюсь. Даже не знаю. Возможно, мне понравилось бы рисовать или играть на пианино». «Чёрт, Элиза, да тебе и пятидесяти нет. Хочешь до конца дней лепить из глины? Почему бы и нет?» Нора закатывает глаза. «Ты меня утомила. Пойдем со мной во вторник вечером на африканские танцы. Тебе точно понравится». «Ты прелесть, Нора». «Но тебе двадцать семь, и мы в разной физической форме». «Плевать на форму. На курсах каждый человек следует своему ритму и темпу. Главное — получать удовольствие. Ты не будешь единственной старушкой. Там занимаются дамы всех возрастов». Она прыскает со смеху, осознав свою последнюю фразу. «Нора появилась у нас три года назад, принеся с собой неукротимый оптимизм. Я смотрю на нее и думаю о своей пустой квартире, Представляю, как буду потеть под барабаны, думаю о моей пустой квартире, слышу жалобы моих суставов, думаю о моей пустой квартире и говорю Норе, что согласна. Почему нет? Во вторник вечером обязательно буду.